Наш праздник молодой. Кто он? Сенатор? Аполлон Аполлон Чаблеухов? Да нет же, Вячеслав Константинович. А он Аполлон Аполлонович. И мнится очередь за мной, Зовет меня мой Дельвик милый. Из стихотворения Пушкина была пора. Наш праздник молодой. Очередь, очередь, по очереди.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 Имя помощника Аблеухова – комически удвоенный отголосок имени героя пиковой дамы, но не столько повести Пушкина, у Пушкина Герман, сколько написанный на ее сюжет опера Чайковского в 1890 году. Фамилия Зраков – «Отзреть», «Зрачок» – должна дать толчок к развитию ассоциации, приводящей Облиухова к воспоминанию о глазах незнакомца. Конец примечаний.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 Примечание. Это выражение настойчиво обыгрывается в романе, восходит к статье Городецкого «На светлом пути» поэзия Федора Сологуба с точки зрения мистического анархизма, которая начинается словами «Всякий поэт должен быть анархистом, потому что как же иначе? Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе?» Много лет спустя, вспоминая о мистических анархистах, Белый вновь возвращается к этим словам. Один из них потряс мир афористическим шедевром. «Всякий поэт — мистический анархист, потому что как же иначе?» Конец примечания. Невинная мозговая игра самопроизвольно вновь вдвинулась в мозг, то есть в кучу бумаг и прошений.